Я сейчас приеду к вам, сказал Демидов. Только никуда не уходите. Выезжаю. Дронга взял магнитофон и поставил запись разговора Бондаренко с Юрловым. Действительно, они говорили про спортсменов, а потом Бондаренко сказал, что с детишками должно всё получиться. Выходит, они планировали нападение на автобус. Дронга невольно сжал кулаки. До приезда Демидова он успел побриться и одеться.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 Демидов вытащил из кармана свой аппарат, выслушал сообщение и поморочнев ответил: "Всё понятно". "Что-нибудь не так?" спросил Дурнга. "Юрлов не соврал. Этот Кошкин действительно майор спецназа, прошёл Афганистан, Чечню, два ранения, второе тяжёлое, имеет орден Красного Знамени, несколько медалей. Волк настоящий, профессионально подготовленный волк. Если с ним несколько таких же бойцов, Когда плохо дело, пусть пока этот тип умывается, а мы пойдём в штаб. Там уже все собрались. Благодаря тебе мы теперь хотя бы представляем, кто там сидит в автобусе. Там сидят дети, нахмурился Дронга. Помнюки Внуль Димидов. Поэтому мы пока ничего не предпринимаем. Ведём переговоры с этими мерзавцами. А если не договариваться? Договариваться? Не очень уверен, ответил Димидов.